Глава двадцать седьмая. Иван оказался умнее всех нас вместе взятых. Уж я точно его действий не ожидала, а Ирина Михайловна ожидала подобного еще меньше. Во вмешательство Алаева он поверил без труда. Слишком синхронно мы с заливали. Ему и в голову не пришло, что вмешаться могло третье лицо. Как никому из нас это не приходило в голову. Потому Иван объявил войну. Но неожиданно унял свою ярость и вспомнил о преследовании Хнимовского и решил действовать медленнее, но вернее, так, чтобы самому остаться в безопасности. Он сам пошёл в прокуратуру. Человек, который до сих пор моё вмешательство считал лишним, а привлечение властей к своим проблемам — отстоим, делом слабаков. Он сам пошёл давать показания — и взамен, разумеется, потребовал свидетельской неприкосновенности, иммунитета против уголовного преследования. Понятия не имею, в чём состоял его доклад немовскому, но подозреваю, тот просто не мог отказаться от такого шага к сотрудничеству. Вряд ли в стенах правоохранительных органов появлялся настолько важный свидетель очень многих преступлений за последние 20 лет, не только одной группировки, а также всех, кто в памяти всплывёт. Заодно Иван этим шагом подписывался, что сам больше не прибегнет к криминальному разрешению споров. Он не просто привлекает к себе внимание, он привлекает внимание с высоко поднятой головой теперь законопослушного гражданина, полностью изменившего свои позиции. Таким манёвром он загнал в тупик не только меня, Ирину Михайловну, но и самого Нимовского. «А ведь это я сделала», — понимала с ужасом. «Я сначала спасла прокурора, потом сама же показала короткую дорожку к сотрудничеству и недооценила изменения Ивана в последнее время. Он, как оказалось, вовсе не врал по поводу кристаллизации своей биографии. Он был готов. Не сейчас, правда, когда-нибудь позже, его подтолкнул Алаев. «Теперь у нас в доме появились следователи». Они открыли дело о похищении. Коша назвал даже каких-то двух доверенных лиц Алаева, которые якобы и участвовали в преступлении. Конечно, те будут отрицать, а какой преступник не отрицает своё участие? Они каким-то образом даже смогли объяснить незаконный ствол в бардачке Коши, благодаря которому нам и удалось сбежать. Сама я изображала шоковую истерию, для того, чтобы первым ситуацию нашего спасения описал Коша. А я после лишь подпишусь под его показаниями. Да, теперь мы ставили и подписи, полностью перейдя на официальное сотрудничество. У меня руки тряслись от осознания. Ивана и раньше было сложно утопить. Но мы сами вынудили его на такую меру, которая автоматически сделала его вообще непотопляемым. а потом постепенно доходило не потому ли Коша и согласился так просто у него или сразу был план или он точно знал что у Ивана есть план по полной трансформации и он к этому морально готов Ирина не просчиталась только в одном коша никогда не предаст хозяина он может соврать пойти на сделки с кем угодно но в итоге всё равно принесёт своему хозяину в зубах добычу, даже если тот не подозревает, откуда улов. «Какая же я тупая!» — возомнила себя невесть кем, но против настоящих монстров остаюсь слабенькой девочкой. А война шла полным ходом. Её ведь даже Алаев не ожидал, особенно в таком ключе. Нам теперь грозило многое. ото всех старых врагов Ивана. Потому мне покидать дом было настрого запрещено. Охрану снова усилили до максимума. Подъезды к единственной дороге к дому патрулировала полиция. Иван и эту ситуацию смог вывернуть в свою пользу. Избиратели каким-то образом решили, с подачи специальных людей в интернете, что честному и отважному политику серьезно угрожают. Сволочи не любят, когда из их кормушек Щедро гребут на переоборудование Муниципальных поликлиник Потому его бедная семья Вынуждена жить в страхе И в военной крепости А сам он дом покидает лишь Под охраной вооружённых отрядов Прошёл даже небольшой митинг В поддержку Морозова Единственного, кто не боится Как было написано на плакатах Я за голову хваталась обозревая всё больше и больше непредсказуемых последствий нашей с Ириной сделки. Мы так ему и пост президента подарим, случайно, между делом, потому что недооценивали его возможность выживать в любых условиях. Сам Иван событиями доволен не был. Он получил много бонусов, но такой дорогой, по которой в других обстоятельствах не пошёл бы. Морозов терпеть не может, когда выбирают за него, и уж точно Морозов не мечтал стоять в суде на стороне обвинения. Но злость ни на ком из участников не срывал, а со мной по душам поговорить решил лишь через неделю. Не беспокойся, красивая моя девочка, это временно. Но у меня к тебе один маленький вопрос. Милая, почему ты оказалась в машине коша Это не маленький вопрос. Это главная суть всех его переживаний. Пункт, который определит дальнейшее существование сразу трёх человек. Меня, Коша и веры Уверена, я стала последней, кто на этот вопрос попал. Но в силу разумных причин не разговаривала с Кошей наедине, а Веру вообще ни разу не видела в доме. Кошу увозили на операцию. Я слышала по обрывкам разговоров. Малокалиберная пуля всё-таки не так сильно раздробила коленную чашечку, как я опасалась. Но такая травма всё равно теперь будет давать о себе знать всю его жизнь. Теперь он снова в доме, тоже в рамках безопасности. Тем не менее, я побоялась прокрасться к нему в комнату и спросить хотя бы о самочувствии. Но тром чуяло пристальное внимание даже стен. При допросе надо смотреть в глаза и не задавать вопросы. а эмоции — строго выверять. Не знаю, почему он так решил. Коротко пожала плечами. Коша сам приказал садиться к нему. Предполагаю, кошачья интуиция сработала. Заметил подозрительных людей или странные машины. Он ведь не знал, что собираются похитить его, а не меня. Не знал в тот момент, что действует Алаев. Это примерно то, о чем должна была заявить Вера. Коша сам так решил. Причины нам с ней неизвестны. Иван несколько секунд смотрел мне в глаза, затем кивнул уже без того же напряжения во взгляде. Возможно, ответ Коши хотя бы в общих чертах совпал, и новый вопрос оказался ещё неудобнее. «А что он вообще делал возле тира?» «А вот тут мы все трое могли ответить противоречиво». Сказать, что случайно подъехал, опять же по интуиции, что-то раньше засёк и решил проверить? Коша наверняка ответил другое. Сказать, что он часто нам компанию составлял? Звучит подозрительно, но Вера, скорее всего, заявила нечто подобное. Коша учил меня давать показания при учёте показания других лиц, но мы тренировались на двух свидетелях, а не трёх. И я выбрала просто потому, что Ваня, Коша, доверяет больше, чем Вере. Значит, правильнее попасть именно в его слова. Вань, а он нередко там появлялся. Разве ты не знал? У них, похоже, с Верой любовь. Странно. Взгляд мужа оставался таким же пристальным. Сама Вера отрицает их отношения. Он может блефовать. но может и говорить правду. Вера умна, но вряд ли ей просто в голову пришло прикрывать чужие шашни своими шашнями. Я выдавила лёгкую улыбку. «Ваня, ты в курсе, что они вдвоём то в бар пойдут, то она к нему сюда приедет? Бывало, когда ты в командировку улетал?» «У ребят поинтересуйся». Я, конечно, делала вид, что меня это не касается, Да меня, впрочем, и не касается. Не будь таким строгим. Они молоды и в чём-то очень похожи. Мало ли, какая искра проскочила. Не о каждой искре кричать боссу будешь, особенно, когда не знаешь его реакцию. Выдохнула, когда он вышел из моей комнаты. Надеюсь, что попала в десятку. Или хотя бы в мишень. Мне бы с Кошей поговорить. Или просто увидеть. Спросить о чём-нибудь. Но какой толк теперь спрашивать? Помолчать и вместе послушать тишину. Взглядом обозначить, что на этом конец. Все проиграли, выиграл только Иван, хотя и он не радовался. Нам теперь даже на расстоянии 15 метров друг от друга подходить нельзя. Мы от предыдущего срыва едва спаслись. нового не переживём. Слышала, как парни на кухне ржут, называют Кошу храмом Якудза, а ещё сильнее ржут, когда он всё-таки с костылями выбирается к ним, наотрез отказываясь от инвалидного кресла. Пройдёт ещё неделя, месяц, полгода, Коша так и останется храмым, но вряд ли кто-то осмелится хохотать над этим. Коша ведь, как Иван, выживает в любых условиях, и из самой глубокой жопы выныривает с козырями. А я не буду подходить к нему на 15 метров, чтобы снова не утопить, и постараюсь отыскать в Иване хоть что-то, за что можно зацепиться, поскольку теперь он официально подписался под тем, что чёрное прошлое осталось в прошлом, и сверху печать Юнимовского прибил. Смерть Саши, моё наказание психушки, всё осталось в прошлом. если я только сама смогу с этим смириться. Но я не могла. Думала, что задохнусь, что в обморок рухну, когда наконец-то смогу его увидеть. Но подобного не произошло, хотя горло и задрожало. Подтянулась вверх, готовая давить слёзы без повода. Я не искала встречу, но наткнулась случайно. Коша теперь был привязан к дому, как и я сама. А после операции ему нужна длительная реабилитация на свежем воздухе. Так он и оказался в беседке. также там оказалась и я. Стояла в 15 метрах за его спиной и не шевелилась, понимая, что здесь свидетелей нашего разговора нет. Здесь никто не будет ставить жучки или подозревать тайное свидание. Слишком открытое место, чтобы там происходило... Тайна. Вся тайная всегда случается у всех на виду. Стояла и думала, стоит ли подойти или прямо сейчас проявить силу воли. Любовь к ванну когда-то была сладкой, потом стала безвкусной. И почти достигнутое равнодушие теперь тоже безвкусная. Страсть коши на вкус горькая. А во время поцелуев горечь перемешивается с ожгучим перцем. Такое она была до одного выстрела пару недель назад. Теперь вдруг стало иначе. Я поймала этот вкус, но не смогла его определить. Как будто стало меньше горькой страсти и больше неразумной радости, что сидит там живой и почти здоровый. Сутулиться, задумавшись над чем-то. Раньше я не замечала, что коша сутулится. Возможно, следствие ранения — или постоянной боли. Так пусть сидит, он отойдёт, переживёт. Если только я прямо сейчас не сяду напротив и не закручу всё заново. Ведь смогли мы не видеть друг друга столько дней, лишь прислушиваясь к отдалённым голосам за стенами, надеясь поймать свой. А остальное точно будет проще. Мне хватало ума не сделать ещё один шаг к нему, но никак не хватало воли, чтобы развернуться и уйти. «Чего застыли, Лизавета Андреевна?» — окликнул Пижон. И я на месте подскочила. Разумеется, на нас сразу обратил внимание и Коша. Развернулся неловко. Пижон острой реакции не заметил. «Весна в этом году какая ранняя. Вы чего тут стоите? Боитесь к нашему хромоноге подойти? Да не бойтесь!» У него характер испортился, но манёвренность пока не восстановлена. Потому может только облаять, а не покусать. Я усмехнулась. Нравится мне пижон тем, что нередко вываливает самые полезные сведения, не вкладывая в них никакой важности. И я повторила за ним уже на подъёме тона. Весна какая ранняя. Слушай, а не поиграть ли нам в карты на свежем воздухе? Неси колоду. Если свободен, конечно. Могу часок выделить, — улыбнулся красавчик и направился в дом. Теперь у меня уже не было выхода. Пришлось идти и садиться напротив. А как села, как бросила взгляд уже в лицо, промолчать не смогла. Ты плохо выглядишь, Коша. И он смотрел. И он промолчать не смог. Нормально я выгляжу. Ещё через полмесяца буду как живой. Но ну и через двести лет буду орать, когда случайно забудусь и согну ногу. Спасибо за это. Не собираюсь извиняться за то, что ты жив. Мне и хотелось говорить, и было трудно. Ага, я теперь так жив, что постоянно это чувствую. Да нет, Лис, я и сам понимаю, что иначе вместе бы не выбрались. «Забей, и выгляжу я хорошо». «Ты не небритый, осунувшийся», — отметила я. «Ни разу не видела тебя в таком состоянии». «Потому что до ванной теперь доскрестись, то еще приключение». Он не оправдывался, просто отвечал. «Лис, что дальше? Что ты собираешься делать?» «Ничего», — я ответила честно. И ума не приложу, что еще можно сделать. Пытаюсь полюбить Ивана заново, от безысходности. Он стал таким, кого я всегда хотела видеть. Получается, его взгляд не изменился. Я так устала. Устала целых две минуты смотреть на него, проваливаться в темный взгляд, оценивать непривычную щетину. Меня это зрелище высасывало. потому и сил не нашлось врать, да и плевать уже на правду, простенькую и бесхитростную в своей лёгкости. Кажется, без вариантов. Кажется, я просто люблю тебя, а не мужа. Кажется, я никогда не любила его так, как умею любить. Кажется, я готова убить его только за то, что он смеет прикасаться к тому, что ему не принадлежит. Коша застонал болезненно. Глянул почти с ненавистью за зажмурился, как если бы я его вместо этих слов по больному колену пнула. У него даже пальцы напряженно скрючились, но не сложились в кулак. Он с трудом этот стон подавил и подался ко мне, снова ловя взгляд, наклонился над столом, И зашптал тихо и быстро, боясь возвращения пижона до того, как закончит. Лис, тогда слушай внимательно. Прижмись и вообще не высовывайся. Учи иностранные языки. Как никогда раньше не учила. Вообще голоса не подавай. Ко мне сама не подходи. Ориентируйся примерно на полгода. Постараюсь сделать быстрее. когда всё утрясётся с Алаевым. Откроем тебе счёт и начнём переводить деньги. Я эти недели только об этом и думал. Другого плана нет и не будет. У меня много средств, но вывести сразу всё не получится. Лучше протянуть время. Потом попытаемся организовать твою смерть. Возможно, не выйдет, но ты уже будешь рвать куда-нибудь в Испанию. Я полностью распишу схему действий чтобы ты не попалась. Всё распишу, как и где перекантоваться, когда переходить границу, сделаем документы. Искать тебя я же и буду. Но даже если Иван Алексеевич найдёт других по моей схеме, ты сильно увеличиваешь свои шансы. И если бы ты сбежала в прошлый раз, то нашли бы запросто. Попалась бы, даже из области выехать бы не успела. «Следили бы за каждым человеком, который потенциально мог тебе одолжить хоть копейку. Мы же сделаем так, что тебя не найдут. Но на подготовку нужно время. Полгода выдержишь, а потом будет тебе твоя свобода». «Что?» — я оторопела. «В Испанию навсегда?» «Ну...» — он обернулся на дом, удостоверится, что пижона всё ещё нет. Может, когда-нибудь вернёшься. Когда Иван от старости умрёт, — я зло усмехнулась он ещё и нас с тобой переживёт. Хватит. Коша перебил непривычно нервно, но повторил спокойнее. «Хватит, лис!» Я тебе сказал, вытащу, как ты и хотела. Забудь про свои обиды, ты просто уедешь. А если сомневаешься, так вспомни про меня. Останешься, и всё, конец. Нам даже эти полгода протянуть будет пыткой, но дальше проще не будет, только хуже. Всё уяснила. Я понимала, о чём он говорит. Ответ на моё признание. Ему моя любовь поперёк горла. Он со своими чувствами не знает, что делать, но всё-таки качнула головой. Иван расследует и поймёт, с какого счёта на мой деньги ушли. Максим на том же попался. Я верю в тебя и твои схемы, но тупо недооценивать Ивана. Он ответил без паузы, как если бы все направления нашего разговора успел перемолоть в мыслях. Это будут уже не твои проблемы. Просто пообещай следовать этому плану. Лучше плана не будет. Понятно. Моё спасение означает, что сам Коша с определённой долей вероятности, попадёт и уже не выкрутится. Он готов на этот риск, лишь бы я согласилась. А я не могу отказаться, поскольку лучше плана не будет никогда. Не в этом мире, где верные псы и мысли не допускают, чтобы бросить хозяина. Я наблюдала за пижоном, летящим к нам весенним кабальеру, И улыбалась, просто нужно было улыбаться, естественно и логично, а выхода-то всё равно нет. И жертвы я принимать не собиралась, но останусь, и жертвами станем мы оба, потому что сожрём друг друга заживо ещё до того, как Иван получит доказательства нашей связи. Хорошо, обещаю. Свой голос я не услышала, но он кивнул. Стоило Пижону только брякнуть колодой о деревянную столешницу, как Коша потянулся за костылями. К чёрту карты, всегда бесили. Пижон прокомментировал, когда он удалился на достаточное расстояние. Говорю же, характер испортился. Прямо не узнаю его. Лаевские суки огребут за то, что такого человека сломали. Не они его сломали. Такие, как Коша, в принципе, не могут сломаться за счет чужой силы. Они только сами.